сердца и розы. Рано утром во вторник раздался стук в дверь. Мы с Эмброузом и тетей Хильдой завтракали, и, значит, о ужас, открывать пошла тетя Зельда. «Я обожаю музыку», — начала выговаривать она вместо приветствия. «Но то, что я услышала этой ночью, вряд ли можно назвать музыкой». Я проглотила хлопья и выразительно кашлянула, перекрыв испуганный юношеский голос. И до этой ночной серенады тетя Зельда частенько грубила Харви. Но я всегда сурово внушала ей, что хозяйка должна быть гостеприимной. В смысле, да. Здравствуй, Харви. С достоинством прервалась тетя Зельда. Какая красивая луна была нынче ночью, верно? Обожаю полумесяцы. Они похожи на кенжалы. К несчастью, именно так тетя Зельда представляла себе поведение гостеприимной хозяйки. Я отодвинула тарелку и встала. «Пора идти на помощь». «Когда мы снова заберемся втроем?» — спросил Эмброуз, пребывавший в блаженном неведении, что я на него сержусь. «Ах, да, когда ты вернешься из школы. Потому что я не выхожу из дома, а тетя Хи, если куда и путешествует, то чаще всего на кладбище». «Мы с тетей Хи увлекательно проведем этот день, сооружая прелестные бумажные вертолетики». Бумажные самолеты наскочили лет пятьдесят назад. Тетя Хильда шутливо замахнулась на него поварёшкой. Я кинулась к дверям. Вчера ночью Харви не отвечал на звонки. Наверное, был просто раздавлен. И сейчас ему не хватало только общения с тетей Зельдой. Пора его спасать. Спасти его оказалось несложно. Выглянув за дверь, я увидела на веранде широкоплечую фигуру шахтёра. Тетя Зельда, воскликнула я. «Это же не Харви, это его брат Томми!» Я пытался ей это объяснить, мягко произнес Томми. «Вот оно что!» — нахмурилась тетя Зельда. Потом небрежно отмахнулась сигаретой. «Тот, я смотрю, он какой-то не такой, как обычно!» Я схватила ее за локоть и оттащила от дверей от Томми. «В смысле, у него лицо совсем другое, верно?» — прошипела я. «Для меня все обычные люди на одно лицо». — шепнула в ответ тетя Зельда. — Все носят кошмарные фланелевые рубашки, как будто нарочно стараются меня запутать. — Сдаюсь! — я закатила глаза. — Томми, пойдем! — выскочила, цапнула Томи за фланелевый рукав и потащила с веранды. На лице у него рисовалось недоумение. — Я его прекрасно понимаю. — Пока другой Харви! — крикнула вслед тетя Зельда. Я бросила на Томи виноватый взгляд. «Ну и характеру твоей тетушки», — заметил Томми. Похоже, его не сильно взволновало, что тетушка не смогла различить двух парней. По-моему, весь город считает нас, мягко говоря, странными, но мне все равно было стыдно. Тетя Зельда и Эмброз всегда смотрели на Харви свысока. Тетя Хильда была к нему добра, но она ко всем добра. Иногда мне кажется, что она готова приласкать Харви, будто милую собачку. еще какой!» — вздохнула я. «Слушай, Томми!» я конечно рада тебя видеть кстати привет но за последние дни я тебя видела больше чем за несколько прошлых лет стесняюсь спросить что случилось где харви томми распахнул передо мной дверь своего красного грузовичка харви попросил меня подвести тебя в школу сказал тебя ждет сюрприз в виде извинения за вчерашнюю ночь меня снова укусила совесть ему не за что передо мной извиняться томми сел за руль сабрина Что случилось вчера ночью? Харви ушел, его долго не было, а когда вернулся, его рубашка была... «Что, в свиной крови?» — спросила я и вдруг передумала. «Погоди, не отвечай». «Может быть, мне лучше этого не знать». Брови Томи, казалось, взлетели куда-то на макушку. «Это как-то связано с разговорами твоей тетушки о музыке?» — наугад спросил он. «Я вообще не хочу об этом говорить». Томми благодарно кивнул и поехал через лес. Листва кое-где окрасилась золотом. Странно, еще вчера все листья были по-летнему зелеными. «В последнее время Харви какой-то странный», — тихо признался Томми. «Наверное, это я виноват». Я сцепила руки на коленях. «Это не ты виноват, Томми. Это я». «Ого!» — отозвался Томми. «Ребят, вы что, поссорились?» Я не ответила. Не знала, как объяснить. В тягостном неловком молчании мы доехали до бакстерской школы. И Томми ахнул, не веря своим глазам. «Вот это да!» — прошептал он. Грузовик остановился, и Томми схватил меня за локоть. Я уставилась на него. Меня изумила внезапная горячность в его обычно неторопливом говоре. «Сабрина, прошу тебя, не бросай его!» Он зашел слишком далеко, я ему так и скажу, но ты для него весь мир. Пожалуйста, не разбивай сердце моего братишки. Я никогда не расстанусь с Харви, — в недоумении заверила я. Томи коротко, натянуто улыбнулся. Ловлю на слове. Он соскочил с подножки, а я подалась вперед и выглянула через лобовое стекло. В первый миг я увидела только знакомый красный кирпич и зубчатые крыши, Посередине плоская, а две другие с высокими коньками. Потом взгляд упал на черный железный забор вокруг школы. И я оторопела. От буйства красок у меня на миг заребило в глазах, будто на ярком солнце. Но потом я поняла, что передо мной настоящая стена из цветов. Утреннее небо было дымчато-голубым. Ослепительная летняя лазурь уже слегка поблекла. Черный забор вокруг школы обычно отсекал, как по линейке, красный кирпич от голубого неба. А сегодня железная проволока переливалась яркими красками. алой, с желтым, лавандовый с зеленым. Там, где прогуливались ученики, землю усыпали лепестки. А пройти в школу можно было только через арку всех цветов радуги. Секции забора напоминали шелковые пано бесчисленных оттенков. Остальная рама была так густо усыпана яркими бутонами, что походила на ожерелье с рубинами, сапфирами и гранатами. Там были цветы множества разных видов, но большей частью розы. Они походили на колдовские растения, о которых я читала в сказках. Так и манили коснуться, но потом кололи спрятанными шипами. Длинные стебли сплетались с проволочной оградой или выглядывали из ворот. Нашу школу украшали волшебные розы. Весь забор, чуть ли не вся школа превратилась в цветочную гирлянду. И это было сделано только для меня. Харви стоял возле самой яркой точки этого ярчайшего художества, и лицо его горело нетерпеливым ожиданием. Цвело под стать цветам. Рядом с ним переминались розы Сьюзи, На их лицах не было ни скептицизма, ни восторга, лишь огорчение. Я раза три дернула за дверную ручку и только потом сумела выбраться из грузовика. К этому времени Томми уже подбежал к компании и заговорил с Рос и Сьюзи, держа Харви за локоть. Потом отправился прямо к директору. Мистер Хоттер не был поклонником романтических экспериментов над школьной собственностью и явно будет недоволен. Но при этом Томми громко звал медсестру, и я нахмурилась. «Зачем тут медсестра?» Яркие краски переливались и на земле, и в воздухе. На земле под ногами Харви расцветали алые брызги. На миг разум солгал моим глазам, сообщив, что это тоже цветы. Я помчалась к Харви. Его глаза при виде меня ярко засияли. «Сабрина! Нравится! Я сделал это для тебя!» От ужаса я не смогла выдавить ни слова благодарности. Вместо этого просто потянула Харви за рукав и отвела его, ковыляющего в сторонку. Когда мы отошли подальше от нарастающей толпы, я выпустила его рукав. С осторожностью, пришедшей слишком поздно, с мягкостью, рожденной испугом, я бережно, самыми кончиками пальцев, повернула руки Харви, руки художника, ладонями кверху. Они были жестоко иссечены острыми шипами. У меня на глазах из свежих ран выступила кровь, алая, как розы. Я бросила портфель на землю и, покопавшись внутри, извлекла мешочек с сушеными травами. Тетя Хильда настаивала, чтобы я всегда носила его с собой. «Дай руки!» — велела я. И Харви доверчиво, как дитя, протянул мне свои несчастные израненные ладони. Я изучила места, где шипы вонзились слишком глубоко. Если пустить дело на самотек, они заживут лишь через много недель. И все это время Харви не сможет рисовать. Он пошел на это, чтобы подарить радость мне. И не боялся потерять то, что дарит радость ему самому. Я не думала о нем с таким же самоотречением. Наоборот, я, как последняя эгоистка, хотела привязать его к себе. И из-за этого ему теперь больно. Мне стало так стыдно, что я поцеловала его пальцы. «Сабрина, ты плачешь?» В голосе Харви звучал искренний ужас. «Нет, что ты!» Я смахнула слезинку, осторожно прижала травы к порезам, и за всех сил сосредоточилась. Рота и мята, цветок Вероники. Всем, кому больно, скорей помогите! Харви робко заглянул мне в глаза. «Что это такое?» «Это такое снадобье», — ответила я, — «на травах, чтобы не болело». «Уже почти не болит», — сказал Харви. «Спасибо, Сабрина. Прости, что испугал тебя. Мне совсем не больно». Вид у него был на редкость растерянный. Он искренне хотел угодить мне и не понимал, в чем ошибся. Как легко его обидеть. И я, сама того не желая, причинила ему боль. Усилим воли, я прогнала страх и перевела взгляд с лица Харви на его руки. Волшебство подействовало. Я исцелила парня. Вместо страшных багровых разрезов ладонь пересекали тонкие красные линии. Липкая кровяная корочка, смешавшись с травами, быстро высыхала. И никакого вреда. За спиной у Харви затопали сапоги. К нам шел Томми. Я держала Харви за руки и потому почувствовала, как он вздрогнул. Мне вдруг захотелось толкнуть его себе за спину и вступить в бой с любой силой, какая посмеет ему угрожать. Томми положил руки ему на плечи. Харви оглянулся, увидел брата, и у него словно гора с плеч свалилась. Не зная, кто вселял в него страх, но явно не Томми. «Ну-ка, покажи руки», — велел старший брат. Харви доверчиво протянул руки ладонями кверху, и Томи вздохнул с облегчением. «Слава богу! В первый миг мне показалось, что ты здорово и задрался. Где ты вообще взял эти цветы?» «В лесу нашел», — ответил Харви. «Ну, конечно», — вздохнул Томи. — «в нашем лесу растут тонны роскошных роз. Должно быть, кто-то разбил там огромный романтический сад. Дурак ты, дурак, да еще и вляпался». Ни тот, ни другой не знали, что в лесу обитает опасная магия, что, возможно, какая-то ведьма вырастила эти цветы и забыла о них. Ни тот, ни другой не догадывались, что ведьмы существуют на самом деле. «Прости», — потупился Харви, — «я только хотел сделать что-нибудь хорошее для Сабрины». Томми обнял его, а когда Харви неловко уткнулся ему в плечо, потрепал брата по затылку. Ну и глупость ты -то сделал. Томи поцеловал брата в висок. Бестовыч. Ну да полно. Все уже позади, верно? Верно. Еле слышно подтвердил Харви. Я стояла и беспомощно, молча смотрела то на них, то на моих друзей, то на несуразно веселенькую гирлянду цветов. Я чуть было не ринулась защищать Харви от Томи, Но это было ни к чему. Между нами лежала пропасть. Мне приходилось тщательно хранить свои секреты, и это нас разделяло. Не будь мы ведьмами, я бы лучше знала Томми и понимала его. Не будь мы ведьмами, мы с Харви дружили бы семьями. Харви приходил бы к нам в гости и сидел за кухонным столом, давно подозревая, что он был бы не против. Тетя Хильда хлопотала бы вокруг, и мы бы не боялись делиться секретами, потому что у меня не было бы от него никаких секретов. Не Томми обидел брат, нет. Это сделали мы с моим двоюродным братом. Как бы я хотела, чтобы мы не были ведьмами.